Заявка на новое устройство общества – серьезное дело, потому без серьезных расчетов его невозможно реализовать. Благих намерений в данном случае недостаточно, чтобы построить социальную модель. Чтобы провести необходимые расчеты, нужно учитывать реальную, а не желаемую природу человека и общества. Иначе будет очередное строительство дома на песке. Построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Евангелие от Матфея На митингах все будет хорошо, но через максимум три поколения все рухнет. Наша задача создать систему по своей природе неспособную пропустить на место элиты мелких, недалеких людей. Пока нет понимания такой системы, все наши пожелания не более чем треп. Основой этой системы носителем власти может быть только отдельное сословие. Это суть любой социальной системы. Один, два и даже тысячи человек не в силы взять на себя всю полноту власти. Обществом правит сословие, группа, класс. Прочность структуры зависит от того, из какого материала и по какому принципу структурирован класс носителей и власти. История не знает случая, чтобы общество, сохранившее свою элиту, перестало существовать. Оно может быть захвачено, но если физически не уничтожено, если сохраняется элита, носитель высших ценностей и принципов, общество всегда освободится. Яркий пример – евреи. Этот народ показал возможность сохранить себя, не имея даже своей территории. И напротив, общество может исчезнуть с лица земли в зените материального, политического и вообще земного могущества, если утратит свою элиту. Такая судьба ждет Европу. Известно, что люди обладают разной природой и, как следствие, разными стремлениями. Один стремится к материальной роскоши, другой равнодушен к материальной составляющей, он ищет высшие принципы. Каждый строит свою модель поведения на своем стремлении. Если представить власть капустой, очевидно, необходимы защиты ее от козлов. Если таковые отсутствует, огород наполняется известными персонажами. Они размножаются, плодятся и пожирают капусту в неимоверных количествах. Нет надежды, что травоядные будут воздерживаться от поедания овощей, и однажды это воспримется нормой. Общество перестанет удивляться, что его грабят. Да, власть нас обижает, но это также естественно, на то она и власть. Такая власть мечтает быть подальше от народа, чтобы он не дал ей глупыми требованиями. Народ отвечает взаимностью. По понятным причинам долго такое образование продержаться не может. Однажды оно разрушится и подавит под собой много народу. Избежать такого печального конца нельзя, не защитив огород от всех видов травоядных. Фундаментальная задача – создать конструкцию, исключающую попадание во власть несоответствующих людей. Властное сословие должно пропускать в себя только тех, кто по своим природным качествам соответствует базовым требованиям по устремлениям. Как над здоровой семьей стоят родители, понимающие своей целью заботу о семье за счет себя, а не о себе, за счет семьи, так и над здоровым обществом должны стоять люди, понимающие своей целью заботу об обществе. Чтобы создать такую систему, нужно нетривиальное решение. Как закрыть козлам доступ в огород? Сразу отсечем теории, предлагающие решить вопрос насилия. Будет все так просто, общество давно бы избавилось от паразитов всех видов. Ни Иван Грозный, ни средневековые европейские и азиатские правители, ни властители древнего мира, заподозрить кое в мягкотелости нельзя, не смогли решить это задачи казнями и пытками вороватых чиновников. Система взаимного контроля тоже не решает проблемы. Она не отвечает на вечный вопрос, кто будет сторожить сторожей. Идея разделения властей, задуманная с этой целью, провалилась. Практика свидетельствует. Глисты легко преодолевают все барьеры и сплетаются в единый клубок. Пронизанной системой взяток и связаны круговой порукой. Лукавство вообще свойственно человеческой природе. Сыны века сего догадли ей сынов света в своем роде. Евангелие от Луки Короткая легенда в подтверждении человеческого лукавства. Некогда с неба свисала веревка. Кто держался за нее и говорил неправду, умирал. Один человек должен был другому десять жемчужин и отрицал факт задолженности. Тогда должника попросили подтвердить свои слова, держась за веревку. Он согласился. Перед тем, как идти к веревке, взял 10 жемчужин и забил их в тростниковую трубочку. Когда подошли к месту, должник протянул взаимодавцу трубочку и сказал «подержи». Потом взялся за веревку и поклялся, что отдал жемчужины. После повернулся и сказал, мол, давай сюда трубочку. Тот отдал. На следующий день веревка исчезла. Наши современники стали еще изощренней, а система более сложной и непрозрачной. Люди приходят на службу изначально денег заработать или приобрести иное благо личное для себя. Они настроены в первую очередь не работать, а создавать видимость. А если и делать дело, то исключительно как условие того, чтобы дальше разрешали зарабатывать. Принести пользу обществу не их цель. Их цель принести пользу себе даже за счет нанесения вреда обществу. Конечно, оптимально, чтобы и обществу была польза, но в реальной жизни такие совпадения не часто случаются. Контролирующий аппарат, состоящий из таких же искателей денег, не спасает ситуацию. Кто будет сторожить сторожей? Гоголь в одном из своих писем писал, если к жулику представить сторожа, будут два жулика. Если затем сторожем представить еще одного сторожа, будут три жулика. Наращивание количества сторожей ведет к увеличению жуликов, но не к улучшению порядка. Общество, пронизанное контролирующими структурами, больное. У него не функционирует естественный институт самозащиты. В любой сибирской, еврейской, кавказской деревушке не нужно никакой полиции нравственности или нотариуса. Там эти моменты регулирует само общество. Работает природный иммунитет, защищающий общество от вирусов. Это показатель здоровья общества. В любом мегаполисе есть множество всяких полиций и нотариусов. Но что толку? Мегаполис не может самоорганизовываться. Попытки организовать его исключительно на рациональной основе искусственно ничего не дают. Нужно искать что-то промежуточное, нужно выявить и активировать социальные механизмы, защищающие общество от разрушения, или подручные способы, совместное пение песен, совместные праздники, работа. Современное общество похоже на человека, страдающего лишним весом, из-за которого у него отказывают жизненно важные органы. Для обеспечения жизни его нужно подключать к искусственной почке, печени и прочим аппаратам, но это не решает проблемы. Печальное зрелище, но именно к такому состоянию приближается современное общество. Чем дальше распространяется идея потребления, тем меньше общество способно себя защитить. Рыба гниет с головы. Пока не решена эта проблема, решение остальных проблем нереально. Пока система не имеет защитного механизма, власть будет наполняться людьми, мягко говоря, не соответствующими тематике. Если ворота в огород открыты, он будет наполняться самыми матерыми козлами, победившими других козлов. Как только старые козлы ослабеют, их тут же выбьют новые, молодые. Жуткая конкуренция порождает жуткую эволюцию, или вернее сказать мутацию. Появляются новые козлы по уровню беспринципности и изворотливости, превосходящие старых на порядок. Они зубами держатся за власть. Под каждым простраивается целая пирамида. По сути, это раковая опухоль государства. Прокуратура, ФСБ или МВД – суть инструменты, которые власть держит в руках. Рассматривать их в качестве лекарства, значит вообще не понимать проблемы. До тех пор, пока нет понятия, как защитить голову, она будет гнить. Кроме того, существуют тысячи способов легального злоупотребления, которые никакой закон не выявит. Любой чиновник сходу приведет вам десяток таких способов, когда по факту это будет хищение и взятка, а по закону выполнение служебных обязанностей. В условиях сложившейся круговой поруки наказание за такие завуалированные преступления вообще невозможно. Раковая опухоль высасывает из общества все соки, но тяжело больное общество ничего не может противопоставить этому. Оно давно не едино, давно разложилось и превратилось в своеобразную кашу. С каждым годом эта каша становится все более разваристой. Огромный ресурс власти всегда будет притягивать желающих использовать его в личных целях. Вопрос, как избежать этого, как реализовать библейскую формулу власти «Первыми вами будет вам слуга» пока никем не ставился. В основном затрагиваются поверхностные проблемы. На сегодняшний день главная проблема не в том, что на многие вопросы нет ответа. Умных людей полно, ответ можно найти на любой вопрос. Проблема в том, что поиском решения никто не занимается. Эта задача не осознается как задача. Как следствие, нет ни школы, ни учеников, ни традиций, ни наработок в этом направлении. Все твердят как заведенные – политика, политика. Что это за политика такая, при которой хищники и паразиты оказываются в правящем эшелоне? Бенджамин Франклин говорил, демократия – это когда два волка и ягненок решают, что будет сегодня на обед. Можно не сомневаться, все будет решено по-честному, большинством. Эта тема требует отдельного разговора и поэтому полноценно будет развернута в третьей книге. Тем, кто уверен, что не существует системы, при которой власть невозможно использовать в личных целях, сделаем намек. Именно намек, без детальных рассуждений. Мы видим механизм формирования верховной власти на принципах, близких принципов формирования власти в церкви. Если бы любой имел возможность получить в управление монастырь или стать епископом, церковь за малое время была бы заполнена паразитами точно так же, как сегодня ими заполнена власть. Такому развитию событий мешает институт монашества. Получению власти в православной церкви предшествует длинный монашеский путь. Сан выше приходского батюшки может получить только монашествующий. Это отпугивает людей, ищущих власти ради своего блага. Притвориться нет шанса. Нереально представить человека, смысл жизни которого сладко есть и мягко спать, постригающегося в монахи в надежде на будущее епископство, через которое надеется удовлетворить свою главную мечту жизни. Нельзя одновременно идти налево и направо. Наряду с механизмом церкви целесообразно рассмотреть принцип формирования власти древнего мира. Но при этом нужно отметить, потребительские энергии сегодня настолько агрессивны, что пробивают даже церковный механизм защиты. Поэтому простое копирование тут не пройдет. Но мы поняли причину и знаем, как зачистить ключевые узлы нашей системы. Сегодня одна из главных проблем заражения общества – теории всеобщего равенства. Нам прямо и косвенно внушают на подкорку, мол, по большому счету все равны. Это база демократии, на которой строится гипотеза, будто все могут выбирать хоть руководителя Байконура, хоть руководителя страны. Пусть. Все могут стать Эйштейнами. Ура! Осталось сдать экзамен. Выходите к доске. и демонстрируйте свое равенство. Аналогично и здесь. Все могут быть во власти. Если для этого нужно отказаться от мира, от всех этих куличиков и песочницы, что тогда? Согласитесь, справедливое требование. Чтобы бесстрастно руководить песочницей, нужно стоять не в ней, а над ней. Вы готовы? Главное – создание самоподдерживающейся системы, привлекающей людей определенного качества и отпугивающей остальных. Система не должна зависеть от воли одного человека. Примерно как церкви. Самый авторитетный человек, в том числе патриарх, не в состоянии свернуть ее с пути. Максимум расколоть может, как это сделал, например, Арий. Или как это делают отдельные иерархи в бывших советских республиках. Но все равно это раскол в рамках христианства. Никто не может вывести церковь за эти рамки. Если какой-нибудь иерарх издаст указ о переходе православных в буддизм, это приведет не к умолению христианства, а к умолению издавшего указ. Система как бы сама себя защищает. Многие вопросы остаются пока без ответов. В нашей концепции нет абсолютной полноты, но мы работаем над решением этой задачи. Надеемся справиться с ней всем миром. С Божьей помощью. Нам нужна ваша помощь. Делу нужны крупные мыслители, свободные от шаблонов, способные посмотреть на проблему не с точки зрения приближающихся выборов и не по соображению, что скажет начальник, а с позиции устройства человеческого общества. Какое это должно быть общество? На каких принципах оно должно быть устроено? Откуда в нем должна браться власть? Что ее защитит от проникновения нежелательных личностей? Таких вопросов десятки. Все они требуют серьезного глубокого анализа. Человечеству срочно требуется новая модель государственного устройства. Все старые модели изжили себя. Новый мир породил новые условия, которых не было за всю известную историю человечества. Старые модели в новых условиях работают не за человечество, а против него. По прочтению остается странное ощущение. Кажется, мы противоречим себе. То говорим, нельзя ломать демократию, не определившись что вместо нее. Затем вдруг предлагаем ломать. Так что же конкретно, ломать или не ломать? Ломать. У нас нет детально проработанного чертежа конструкции, которую мы собираемся возводить на месте сломанной демократии, но у нас есть общее представление о базовых принципах этой конструкции. Учитывая дефицит времени, оптимальным вариантом является параллельное производство двух дел. Первое – аккуратно демонтировать демократию. Второе – одновременно дорабатывать чертеж новой конструкции государства. Это примерно как если бы мы печное отопление решили заменить паровым. Глупо сломать все печки, не подготовив переход на новый тип отопления. Но подготавливать население к грядущему слому печей можно и нужно. Для этого не надо детального плана. Достаточно в общих чертах иметь представление о характере дела. Да, дело требует детализации, и это большой труд. Но имеющихся знаний достаточно, чтобы начать очевидное. В третьей книге мы детально изложим новую концепцию. А пока, чтобы не тратить время, готовим общество к грядущим переменам. Они в любом случае будут глобальными. Весь вопрос только в том, что если пустить процесс на самотек, перемены будут катастрофическими. Если организоваться по-новому, мы преодолеем кризис. Сравнивая сегодняшнее наше положение со смутным временем XVII века, отметим, что тогда люди не ждали пока сложится концепция устроения жизни после освобождения. Ополчение Минина и Пожарского освобождало Россию от поляков. Глава 5. Сословие. Мир делится на материальную и метафизическую части. Человека – частица мира, и поэтому в нем присутствуют обе эти части, но доминирует что-то одно. У одних доминируют земные ценности, у других – метафизические. Потребительская цивилизация пытается нас убедить в однородности общества. Пытается внушить, что устремления людей лежат только в материальной плоскости. Области духа как бы не существуют, или она по умолчанию вторична. На самом деле человеческое общество неоднородно. Оно состоит из людей самых разных устремлений. У одних стремления ограничены земными ценностями, у других выходят за их рамки. Иначе откуда бы взялись монахи, ученые, творцы и прочие люди нематериального формата, с устремлениями отличными от обывательских. Итак, можно констатировать, что есть как минимум два типа людей. Первые имеют метафизические цели, земные для них по остаточному принципу. Для одних это служение Богу, для других служение чести проявляется, например, в служении Отечеству. Вторые имеют приоритетом земные цели, метафизические для них по остаточному принципу. Самый многочисленный типаж составляют приверженцы материальных благ. Они считают их высшей, единственно достойной внимания и реально существующей ценностью. Другим ценностям или вообще нет места в мировоззрении этих людей, или они умалены до уровня пустого обряда. У каждого свои ценности. При критической ситуации каждый начнет спасать то, что для него самое ценное. Никогда человек не пожертвует высшей ценностью ради низшей. Во время пожара сначала спасают самое ценное. И никогда наоборот. Скажите, что для вас самое ценное, и мы можем предсказать ваше поведение на пожаре. Проект России. Первая книга. Если предположить, что у Ленина свой бизнес и начала рушиться партия, а спасти можно одно, он спасал бы партию. Савва морозу спасал бы бизнес. Это закон жизни. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея. Представитель каждой группы всю жизнь стремится к направлению высшей ценности. Одни к Богу, других к служению обществу, третьи к обретению материальных благ. Можно было бы сказать, что это предопределено, если бы не многочисленные факты, когда развратник и разбойник возвышался до праведника, а праведник превращался в грешник. Сейчас эти группы смешаны и распылены в усредненную массу. Никогда стройная конструкция, народ, гармония, которая определялась тем, что каждый был на своем месте, сейчас сломана и перетерта. Словно человека прокрутили через мясорубку, смешали все его члены в единый фарш, нет теперь ни глаз, ни рук, ни ног, но есть биомасса из клеток, некогда составлявших глаза, руки, ноги и прочее. Из этой биомассы можно лепить что угодно, хоть котлеты, но человека из -за нее уже не создать. Сегодня процесс перетирания и перемешивания на полпути он не достиг еще точки невозврата. Конструкция основательно нарушена, но она еще сохраняется. В ней есть все указанные выше типы людей. Это значит, из них вполне может формироваться элита. Во главе общества всегда стоит определенная группа. Вопрос сводится к тому, представители какого сословия могут составить эту группу. Какой тип человека оптимален для власти? Если не ответить на вопрос, если пустить его на самотек, над обществом встанет сословие хищников. Каждый человек является представителем одного из трех сословий. Первое сословие духовное, второе служивое, третье податное. Принадлежность к сословию определяет природу человека. Кто к чему стремится, тот к тому и относится. Духовное сословие стремится служить Богу. Служивое сословие стремится служить родине. Податное сословие стремится служить прибыли. Подчеркиваем, принадлежность к сословию определяет не чиновник или какая-нибудь комиссия, а сам человек. Каждый знает свои стремления, и каждый идет в сектор, где эти стремления можно удовлетворить. Этот процесс имеет естественный характер, и нужно создать условия, исключающие возможность выдавать себя за того, кем ты не являешься. У козла не должно быть возможности наряжаться в сторожа и на воротах говорить, что он идет в огород охранять капусту. Каждое сословие несет свою повинность. Духовное сословие платит подати службой Богу, и потому свободно от материальных и государственных повинностей. Служивое сословие платит подати службой Родине, и потому официально свободно от службы Богу в том понимании, какое вкладывает в это духовенство в отношении себя, и материального налога. Податное сословие, почитающее главным делом жизни приобретение денег, платит материальной подати и свободно от службы Богу и Родине. Каждый платит в общую кассу тем, к чему стремится. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Евангелие от Матфея. Так было и так должно быть. Теоретически все в общих чертах понятно. Проблема возникает при расстановке всех на свое место. Представители служивого и духовного сословий не пытаются занять место податного сословия. Представители податного сословия, наоборот, стремятся занять не свое место, они рвутся на места, предназначенные для духовного или служивого сословий. Самым слабым местом всех известных типов государств является неисочищенность ключевых узлов от податного сословия. Его представители успешно маскируются под служивых и духовных и паразитируют на теле общества. Это стало настолько обыденным, что никто не обращает внимания. Говорите, чиновники воруют? Ну и что тут такого? Они изначально именно так понимали свое служение Родине. Незаметно ушло понимание власти как бремени и служение. Современное общество предлагает понимать управленческие функции как доходное место. Коммерциализация власти ведет к тому же, к чему ведут паразиты, заполняющие организм. Они истощают организм, и он погибает. В гармоничном обществе каждый занимает место сообразно своей природе. Употребляя термин «природа», мы имеем в виду не ту природу, по которой оценивают породистых лошадей, а природу духа. Элитность в человеческом понимании определяется стремлением духа. Если человек стремится к золотым унитазам, условно говоря, это не означает, что он плохой. Просто его устремление свидетельствует, что он не элита. По духу он представитель податного сословия. Пусть даже в роду у него одни графия с герцогами. И он миллиардер. Богатый простолюдин или бедный не имеет значения. Деньги не дают высоты духа и не меняют масштаб стремлений. Духовные качества не передаются по наследству. Не бывает наследственных интеллектуалов, художников или музыкантов. Аналогично не бывает наследственных рыцарей духа. Папа-музыкант, мечтающий сделать музыкантами своих детей, равно как и папа-правитель, мечтающий сделать своих детей правителями. Как правило, дальше копирование внешней формы не продвигаются. Исключения настолько редки, что являются доказательством невозможности передачи базовых качеств духа по наследству. папа столер может передать свое ремесло сыну, потому что это всего лишь знание ремесла, не требующее определенной человеческой природы. Папа-правитель в теории также может передать сыну ремесло правителя, но не в силах передать ему предпочтение духовного перед материальным. Если сын имеет предрасположенность к земным радостям, он будет реализовывать эту предрасположенность. Каждая тварь следует зову своей природы. Из этого правила следуют большие выводы. На низших уровнях наследственность желательна и является благом, во всяком случае в этом нет ничего плохого. На высших уровнях она нежелательна и является злом. Плохие музыканты не несут обществу столько зла, сколько плохие правители. Если у аристократа духа родился сын, стремление которого не поднимаются выше поиска земных удовольствий, можно хоть на голове ходить, переделать его не получится. Невозможно корову переделать во льва. Коровами по духу, равно как и львами по духу, не становятся, ими рождаются. Конечно, человек не корова и не лев, и потому исключения бывают. Но это очень большая редкость. Да, мы можем привести ряд примеров, когда человек в корне менял образ жизни. Был разбойником, а стал воином был гонителем христианства, а стал апостолом. Но совсем другое дело поменять природу. Язычник Саул был горячим человеком по природе, ориентированным на высшие ценности. Он гнал христианство не в качестве наемного гонителя, а по убеждению. Когда его убеждения поменялись, его природа не изменилась. Просто теперь он пошел в другую сторону. Представить амебообразного человека, до этого не имевшего никаких принципов и вдруг ставшего воином или апостолом, теоретически можно. Но на практике он как был ни рыба ни мясо, так и останется квашней. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергнут тебя из уст моих. Откровение оно Богослова. Кроме того, если преображение происходит, то не в результате воспитания, а как итог своего уникального жизненного опыта. В подавляющем большинстве случаев природа определяет место человека в обществе. Если это правило нарушается и человек занимает не свое место, вокруг него образуется и растет раковая опухоль. Яркий пример. Невостребованный воин превращается в разбойника. Общество, где люди не на своем месте, не жилец. Вокруг человека, получившего власть по наследству или по случаю, но по духу, принадлежащего к податному сословию, собираются такие же. Подобное притягивает подобное. Возникает лжеэлита новообразования, члены которого объединены одной целью – поиметь земные ценности, задают обществу разрушительный резонанс. Они могут заниматься благотворительностью, если это правило хорошего тона, и будут ему следовать, чтобы получить продвижение по службе или иное благо, но в основной жизни не перестанут придерживаться других установок. Резонанс двойной морали опасен для общества, как радиоактивное облучение для живых организмов. Неизбежно формируется своеобразная субкультура, между членами которой выстраиваются коррупционные связи, кумовство, круговая порука. Общество оказывается под властью, у которой ни Родины, ни флага, ни Бога. Хорошо им там, где хорошо кормить. Такую власть устраивает ситуация, когда люди тоже ничем, кроме кормежки, не интересуются, а СМИ изо дня в день крутят одну пластинку. В Багдаде все спокойно. Говоря о подобном явлении, как о злокачественной опухоли на социальном организме, мы вынуждены констатировать, Это не аллегория, а реальность. Имея статус элиты, представители новодельной субкультуры транслируют на общество смертельно опасную модель поведения, и начинается тотальное подражание. Проблема в теоретическом осмыслении принципа работы механизма, расставляющего всех по своим местам. Как устроить так, чтобы все были на своем месте? Чтобы этот механизм приводился в движение не указами, а внутренней энергией системы соответствовал природе человека. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно серьезное погружение в тему благими намерениями такая задача не решается. Глава 6. Запутанные. Мы живем между эпохами. Одна эпоха закончилась, другая не началась. Этот период характерен хаосом не только во всех сферах жизни, но прежде всего в головах. Все сословия смешиваются, различия стираются. Люди попросту забывают, кто они есть. Отличительным признаком становится материальный статус. У кого солиднее счет в банке, машина дороже, понтов больше и так далее. Все эти штучки выполняют в потребительском обществе роль погон в армии. У кого звездочек больше, тот и главный. Остальные качества не имеют значения. Будь ты хоть бриллиантовый по своим человеческим качествам и по талантам, но если твои таланты нельзя конвертировать в наличные, ты никому не интересен. Вот представьте, все звери в лесу забыли, кто они. Заяц не помнит, что он заяц. Лось, что он лось. Волк, медведь, лиса тоже запамятовали. И вот они ходят, неприкаянные, кругами. Не знают, чем питаться, с кем дружить, от кого спасаться. Такая вот кошеобразная толпа, лишенная ориентиров. Вместо ориентиров у нее теперь по всему лесу развешаны плакаты с высокопарными словами об общезвериных ценностях, декларация о свободе, равенстве и братстве. Никто никому ничего не должен. Все свободны, все забыли самое главное. Ходит, а не ходит, но природа берет свое, нужно как-то питаться, где-то жить и прочее. Начинается самоидентификация, в основе которой лежит метод научного тыка. Всем жрать охота, а что есть пищи никто не знает. Голодный волк жует все подряд. Траву пожевал? Не то. Орехи погрыз? Снова не то. И так до тех пор, пока случайно не попробовал мясо. Тут его словно электрическим зарядом шарахнуло. Он счастлив, он себя нашел. По тому же принципу волк начал искать себя товарищей. С медведем попробовал дружить, получил лапы по уху. Значит не то. С лосем попробовал, не то. И так до тех пор пока не встретил приблизительно себе подобного. В общем методом тыка восстанавливал память по всем параметрам. Другие звери, которых свобода тоже лишила ориентиров, находятся в аналогичном положении. Хорошо тем, кому повезло, кого случайно толкнул на то, что соответствует его природе. А кому не повезло, у тех проблема. В таком лесу можно увидеть волка, которому не посчастливилось мясо попробовать. Зайцев вокруг много, но ему и в голову не приходит, что их можно кушать. Да и зайцам от этого не сладко. Размножаются невероятно, всю траву сожрали. И волки, и зайцы ходят тощие, как велосипеды. Волки тощие, потому что на капусте сидят. Ее им больше достается, потому что они всегда побеждают в борьбе за еду. Но впрок она не идет, еле ноги волочат от полезного овоща. Зайцы тощие, потому что капусты на всех не хватает. Гармония нарушена, всем плохо. Все объединились кто с кем, по случаю, а не по природе. Самыми сильными в этом лесу становятся те, кто полностью вспомнил себя и объединился с себе подобными. Например, стадо оленей или стая волков, неважно, вспомнивших себя, сильнее всех будет. Потому что помогут друг другу, договорятся, в беде не оставят и так далее. А разномастная стая всегда будет слабее. Представьте бегущую компанию из льва крокодилы, шакалы и прочих плотоядных, которых судьба сбила в кучу, но они не помнят себя, все их клыки и когти оказываются бесполезными. В жизни мы очень часто наблюдаем такую картину, порой и вы наверняка ловили себя на мысли, глядя на людей. Что у них общего? Бежит группа, в которой один лось, другой бегемот, третий филин, четвертый порождение эпохи демократии, когда все скрещивались с тем, кто рядом пробегал и в итоге получилось нечто странное, но свободное, от ориентиров. И вся эта группа с кислым видом орехи пробует есть. Кто жует, кто клюет, кто еще как. И у всех на физиономиях написано «Жизнь не удалась». А вокруг плакаты берет жизнь, все», «Свобода, равенство, братство» и «Кругом пустота». Очень часто так бывает. Встретишь человека, и сразу видно, не на своем он месте. Непонятно, кто он есть на самом деле, но ясно одно – не в ту шкуру влез. Его проблема в том, что он и сам не знает, кто он. Жизнь закрутила-завертела бы не представилось счастливого случая для самоидентификации, а кушать надо. Изо всех сил человек пробует прокормиться тем, что подвернулось воле случая, на беду попалось что-то отдаленно напоминающее пищу. Пожевал, проглотил, набил брюхо какой-то ботвой, вроде наелся пузо полное, а вроде пустота, реальной сытости нет, потом второй раз, третий, глядишь и втянулся. Вот пример из жизни. Один человек торговал секонд-хендом и сдавал в аренду туалеты. Так сложилось, что это был его источник питания. Чувствовал на себя отвратительно, но куда деваться. Он уже в этом дока все тонкости понимает. Бросаться в новое, неизвестное, как-то уже и боязно. Да и смысл. Деньги те же. Но при этом он жутко стеснялся своего дела. Другой бы гордился, и жена бы гордилась предприимчивым мужем. А у этого все наоборот. И не потому, что работа зазорная, нет. Просто не его это. И все тут. Кажется, деньги не пахнут. Но это ошибочное мнение. Еще как пахнут. От некоторых до сих пор такой сильный запах стоит, что хоть караул кричи. Кажется, все давно быльем поросло, а запах остался. У Макаренко в колонии случай был. Один из воспитанников был такой хулиган, спасу нет. И так, и эдак с ним, все без толку. И тогда Макаренко пригрозил. Мол, вкопаю посреди двора столб, и за каждый твой поступок буду бивать туда гвоздь. А за хороший поступок гвоздь буду вытаскивать. Вскоре столб стал похож на ежика. И в душе парня что-то ёкнуло. Начал он совершать хорошие поступки. И скоро столб стал чистый. И вот идет однажды Макаренко по двору и видит. Возле столба стоит парень, а по щекам слезы текут. Чего ж ты платишь, спрашивает он у парня. Гвоздей же больше нет, ты чистый. Дырки остались, отвечает тот. Во всех нас до конца жизни останутся дырки. Независимо от того, вытащили мы гвозди или нет. Деньги всегда пахнут. И каждый почувствует однажды этот запах, если еще не почувствовал. Угар у человека всегда проходит. У кого не проходит, того и человеком трудно назвать. Одно слово туловище. Многие стали коммерсантами. По факту, но не по душе. Чем торгуют, нефтью или женскими трусами, неважно. важно. Важно, что это не их дело. У многих только оболочка коммерсантская, а цели и ориентиры другие. Таким по природе положено не торговлей заниматься, а чем-то более значительным. Если это правда, они сами чувствуют это. Если не чувствуют, значит, действительно коммерсанты. Значит, счастливые люди, на своем месте. Но если человек ощущает, что его высшая цель не прибыль, а что-то более высокое, значит, он в эпоху смешения оказался в силу случая не на своем месте. Александр Великий говорил, 20 лет и ничего для бессмертия. Он стремился к великому. Такое стремление прицепом дает материальное. Земные ценности образуются не вследствие стремления к ним а вследствие стремления к ценностям другого порядка. Это очень существенная разница, отличающая одних людей от других. Богатый человек не обязательно коммерсант. Как показывает практика, самым большим ресурсом обладают далеко не коммерсанты. Сегодня в головы элиты вбивают мысль, что земные цели можно достичь только коммерции и торговлей. Но это не так. Не получается представить Наполеона или Суворова, Ермака или Ломоносова в образе купца, озадаченного прибылью. Не к тому они стремились, другого полета люди. Но кто скажет, что у них были материальные проблемы. Перед ними купцы и вообще податное сословие шапку снимали. Потому что они были элитой. Им бог таланты дал не для того, чтобы вычислять, что выгоднее купить, чтобы потом продать. Наверняка они могли быть удачными бизнесменами, денег бы имели столько же, но жизнь была бы пустая. Так сложилось, что многие представители элиты по духу не узнали себя. Таланты помогли им реализоваться в потребительском обществе. Но им в нем всегда было тоскливо. тоскливо и сидеть в обществе людей, разговор о которых не поднимается выше бытовых проблем. Кто где что купил, кто сколько нажил, с кем кто спит, кого куда назначили и прочее. Самое скучное для человека, которого судьба занесла в такое общество, осознавать, что сидит он среди друзей до тех пор, пока подтверждает свою состоятельность. Не дай бог узнаешь что ты попал и стал пустой. Сразу станешь никому не нужен. Незаметно, в текущем режиме эта среда тебя выдавит. Потому что чего с тобой говорить, если пустой? Чтобы этого не произошло, в таком обществе изо всех сил дуют щеки. Если раньше элита отторгала человека, потерявшего честь, сегодня она отторгает потерявшего деньги. Чем отличается человек, имеющий высокие цели на занимающийся бизнесом, от бизнесмена, не имеющего иной цели, кроме прибыли? Вроде оба представляют податное сословие. Да, так по факту, но не по сути. Чтобы разобраться с этим вопросом, рассмотрим подданное сословие поближе. Оно состоит из трех типов людей. Первое. Имеют высокие цели, но не имеют талантов, чтобы их реализовать. Это обычные люди, которым Бог дал широкую душу, но не дал талантов. Они слабые, никуда не лезут, никого не обманывают. Чтобы прокормить себя детей и семью выполняют простую работу: почет и уважение таким людям и низкий им поклон. А такие говорят, это соль земли. На них все держится. Они несут в себе то настоящее, народное, что содержит в себе главную информацию на уровне генов, благодаря им Русь помнит себя и стоит до сих пор. Кто из нас не встречал умного, глубокого, честного человека, правильно говорящего о ситуации? Например, о спасении России, но у которого не хватает воли и способностей перейти от слов к делу. Сердце у него по-настоящему болит, но делать что не знает, не решается действовать. Среди наших бизнесменов много людей, по духу и словам напоминающих купца Минина. Отличие в том, что духу у них не хватает делать то, о чем говорят. Жизненный принцип свидетельствует. Самое сложное – первому песню запеть. Присоединиться к поющим проще. А вот когда все молчат, запеть первому – это подвиг. У многих есть честное и бескорыстное желание помочь родине, но не у многих есть талант первому начать его реализовывать. Страшно, насмешки будут, неудачи, проблемы. Многие страхи умаляют желания. Вторые из податного сословия самые несчастные люди. Они стремятся к деньгам, но не имея талантов, не могут достичь цели. Это вечно стенающий плепс, стремящийся к хлебу и зрелищам, но никогда не имеющий ни того, ни другого желаемого объеме. Третье. Коммерческие люди различных форматов. Они имеют таланты и часто большие, но у них нет высоких целей. Все, что они делают, ради денег. Какой у них бизнес – арбузами торговать, на бирже спекулировать или бюджет пилить – неважно. Сейчас коммерсант не обязательно торговец. Коммерсант – это тот, кто не имеет большей цели, чем деньги. Новая порода коммерсантов рядится и в мундиры силовиков, и в костюмы чиновников, и в халаты врачей и так далее. Они служат не народу и не России. У них вообще нет такого понятия, как у средневекового человека нет понятия интернет. Они служат мамоне. Этому посвящена вся их жизнь. Фактически, они меняют свою жизнь на побрякушки, как папуасы меняли золото на стекляшки. Настоящей жизни они не знают, она проходит мимо, где-то там, далеко. Такие люди не могут иметь цель принести пользу обществу. Их бизнес может нести обществу пользу, но исключительно как сопутствующий фактор. С таким же усердием они приносили бы вред, если бы это давало ту же, даже небольшую пользу. У них точно по где хорошо, там и отечество. Уби бене, уби партия. По-русски говоря, где больше каши, Там и Родина наша. Мы прибегли к таким подробностям, чтобы отличить одних от других. Если человек занимается бизнесом, но душа его рвется к целям другого порядка, это потенциально наш человек. Но если его стремление ограничено золотым унитазом, но при этом он оперирует высокими понятиями, это не наш человек. Тот, кто рассматривает все, в том числе себя и окружающих, как обед купли-продажи, сколько бы у него ни не было миллиардов и связей, нам не нужен. Кто разделяет идею, пусть приходит на идею. Это мы говорим для политических коммерсантов, научившихся зарабатывать на выборах. К сожалению, или к счастью, это не наш профиль, у нас цели другие. Таких людей можно рассматривать как партнеров, но именно как коммерческих и промежуточных, а не стратегических. На этапе становления такие жуки попросту опасны хотя бы тем, что будут соблазном для других. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что божье, но что человеческое» Евангелие от Матфея. Сотрудничать с людьми, движимыми наживой, а не любовью к родине, можно, но не нужно строить иллюзии. Необходимо понимать, купцы с нами сотрудничают не от великой любви к России, а в надежде получить дополнительную прибыль. Экономическую силу надо понимать как вьючное животное, существующее исключительно ради блага общества, но никак не наоборот. Сегодня вьючное животное сидит в повозке, а общество, запряженное во глобли, тянет его. Кое-кто опасается, мол, если общество изменит отношение торговцам, если перестанут вокруг них прыгать и петь дифирамбы, а укажут место, коммерсанты обидятся и перестанут заниматься любимым делом, и в итоге пострадает общество. Глупость какая. С таким же успехом можно полагать, что травоядные обидятся и перестанут щипать траву, производить молоко и шерсть, если им сказать, что они травоядные, а не львы и даже не орлы. Напротив, все станет на свои места. Когда у травоядных амбиций лишних не будет, они еще лучше начнут траву кушать. Не могут они против природы пойти. Общество от этого только выгода. Если даст Бог поставить все на свои места, первая польза обществу появится в том, что коммерсанты будут убраны с ключевых узлов, куда они сегодня забрались, на свое природное место. Глава 7. Общество крысиных королей. Крысы. Сложившаяся в России ситуация создана путем применения технологий, известной под названием «Крысиный король». Задача этой технологии – разрушить ключевые узлы, невидимые фундаменты и скрепы социальной конструкции. Создать атмосферу раздробленности, когда каждый сам за себя и нет понятия «свой». Чтобы достичь этого, нужно сломать нравственность. Показателем сломанной нравственности является поведение, когда свой предает своего. Суть этой технологии очень ярко раскрывается на примере крыс. Эти животные в первую очередь известны своей невероятной выживаемостью. Основа такой живучести социальная социальной сплоченности. Крысы – невероятно социальные животные. Они вместе ходят на дело, помогают друг другу, защищают, если есть возможность, забирают с собой раненых. Крысы ощущают себя единым организмом и ведут себя как единый организм. Они быстро обмениваются информацией, быстро предупреждают об опасности, передают навыки защиты. В таком поведении нет индивидуальной выгоды. Защитный механизм имеет нравственную природу. Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на разрушении защиты. Так как защита имеет основание нравственность. способ в итоге основан на разрушении нравственности. Всем нельзя сломать нравственность. Можно сломать одиночки, да и то не сразу. Ломают постепенно. Для этого создают условия, когда рациональная логика приобретает решающее значение. Главное заставить совершить первый шаг действия, до этого находящиеся под абсолютным табу. Делается это следующим образом. Берут крупную, сильную крысу, долго морят ее голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная логика подсказывает – это уже не собрат, это пища. Ему все равно, а мне выжить нужно, значит кушать надо. Второй раз планка безнравственности поднимается выше – в клетку бросают еле живое животное. Новая пища, хотя и почти мертвая, но все же живая. И снова рациональная логика подсказывает решение. Он все равно умрет, а мне нужно жить. И крыса опять ест себе подобного, теперь уже практически живого. Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую пищу, слабого крысенка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики. Есть и все равно нечего, говорит она себе. Что толку, если оба погибнем? Пусть выживает сильнейший, и сильнейший выживает. Причем, обратите внимание, у крысы на принятие решения с каждым разом уходило все меньше времени. При этом уровень безнравственности каждого нового пожирания был все больше. Через некоторое время крыса вообще не думала. Она относилась к своим соотечественникам как к пище. Едва ей подбрасывали в клетку новую крысу, она тут же накидывалась на нее и пожирала. С момента, когда она вообще не думала, жрать или не жрать, ее нравственность была сломлена. Далее ее выпускали назад в общество. Откуда в свое время взяли? Это уже была не та крыса. Это было уже существо без признаков нравственности. В своих поступках она руководствовалась только логикой эгоизма. Но окружающие не знали этого. Они принимали ее за свою и полностью доверяли. Очень быстро существо, внешне похожее на крысу, приходило к мысли, зачем где-то искать пищу, если она кругом, теплая и свежая. Рациональная логика определяла характер действия. Крысоед выбирал ничего не подозревающую жертву и пожирал ее. Очень скоро он приходил к выводу, что самый оптимальный вариант не открыто нападать и пожирать, а делать это в тайне от общества. В следующий раз, под тем или иным предлогом, эта крыса заманивала свою жертву в укромное место и там пожирала. Когда у крызиного сообщества не оставалось сомнений, что среди них завелся волк во вещи шкуре, крысы уходили из этого места. Причем уходили в 100 случаях из 100. Животные словно боялись отравиться флюидами трансформированной крысы. Они боялись стать такими же. Инстинктивно чувствовали, если их сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит механизмы социальной защиты и погибнут все. Напрашивается вопрос, почему красивое общество уходило, почему не могло уничтожить короля. В таком поведении тоже глубокий смысл есть. Коллективный разум, который в данном случае можно считать инстинкт, просчитывал, что в ликвидации примут участие самые сильные особи элита общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного собрата? Не заразятся ли сами его порочностью? Даже крысы не хотят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной войне друг с другом, раздирающей единое на множественное. Крысы умнее людей, справедливо опасаясь, что рациональной логикой эгоизма заразится крысиная элита, они уходят в другое место. Аналогии. Если пофантазировать и представить, что общество не покинуло безнравственного собрата, а осталось с ним жить, Легко допустить, что заразил своей рациональной логикой элиту. Тоже придумал бы, как это сделать поэтапно незаметно, в полном соответствии с логикой. Вместо одного крысиного короля появилась бы целая каста таких мутантов. Не имея принципов, они быстро победили бы традиционную элиту. Далее нашли бы способ придать новому порядку статус справедливости и законности. Если совсем отпустить вожжи фантазии, логика приводит нас к образованию демократического общества. Члены нового общества сами выбирали бы себе тех, кто будет питаться этим самым обществом. Крыс спасает от такой трансформации отсутствие свободы в человеческом понимании, отсутствие такого мощного интеллекта, как у человека. Они руководствуются инстинктом. Он определяет главной ценностью общества не пищу и даже не жизнь отдельной крысы, а нравственность. Это фундамент, на котором построена любая социальная конструкция. Ради ее целостности они уходят от источника заразы. Сохраняя фундамент, крысы сохраняют себя единым обществом с традиционной шкалой ценностей, в итоге сохраняясь как вид. У человеческого общества нет такого инстинкта, но оно тоже основано на нравственности. Если убрать этот фундамент, вся конструкция быстро превращается в гору мусора, которая начинает перетирать себя до состояния пудры, то есть когда мельче уже некуда. Перетереть в пудру значит отрезать от корней, традиции, уклада и главное свести на нет моральные устои. Для общества последней стадией размельчения является момент, когда оно превращается в ничем не связанных индивидов. Возникает атомизированное общество, человеческая пыль, строительный материал для нового мирового порядка. Хотите получить образ процессов, идущих на мировом уровне? Посмотрите на стол, за которым сидите. Стоят разные предметы из разных материалов. Каждый предмет как бы прообраз каждого народа, предметы самобытны и несоединяемы. Пока они целы, из них невозможно создать что-то единое. Но если и все, и керамическую пепельницу, и пластмассу, и бумагу, все остальное перемолоть в пыль и перемешать, получится однородная масса. Потом эту кушеобразную массу под пресс и давление создаст нечто принципиально новое. Это может быть что угодно, любая конфигурация, характеристики которой даже предположить трудно. Разрушение человеческого общества осуществляется по технологии крысиного короля. Весь удар сконцентрирован на разрушении нравственности. Всеми способами выжигается понятие «свой». Потребительское общество учит. Своих в природе нет. Все чужие. Все потенциальная пища. Самая оптимальная пища – те, кто находится рядом и считает себя своим близким. И не подозревает, что ты на самом деле крысиный король. Он верит, а ты его жрешь. Таких крысиных королей в современном обществе становится все больше. Это самые страшные хищники. Они объединяются в группировки, рассматривая соотечественников как быдло, пищу. Открыв истину, в кавычках, что свое счастье можно построить на чужом несчастье, сначала они действовали в лоб, пожирали народ открыто. Потом сообразили, что самый оптимальный вариант пожирать под зависой красивых высоких слов. С экранов полились потоки обещаний и высокопарных слов о свободе и равенстве. Изначально короли не собирались выполнять обещанное. Для них это было лишь средство приманить пищу. Они рвались на ключевые узлы общества, чтобы под покровительством красивых слов жрать своих. С каждым годом они набирались сил, становились более сильными, изворотливыми и опасными. Главная их опасность – они внешне не отличаются от здоровых членов общества. Они научились так маскироваться, что выглядят лучше своих честных собратьев. Но если не слова слушать, а на дела смотреть, нетрудно разглядеть суть этих серых существ. Вся мощь их ума и воли сосредоточена в узком эгоистичном секторе. Они разучились думать в категориях общества и государств. Они думают только о себе и о своем выводке. Они питаются своими собратьями точно так же, как тот красоед. Их много, они невероятно расплодились. И их количество продолжает расти. Они поделились на мелких и крупных, разбив страну на охотничьи угодья, места охоты и кормления. Мелкие крысы, подвязающиеся в уголовном секторе, рассуждали. Вот лежит пьяный, в кармане деньги, все равно кто-то возьмет, раз так почему не я, и брал потихоньку. Потом брал у полупьяного. Объяснение было такое, все равно пропьет, а мне деньги нужны на правильные дела. А потом приходил к мысли, раз денег всем не хватает, все плохо живут, то пусть выживет сильнейший. Далее рассматривал жертву, бил по голове и грабил. При отсутствии нравственности против такой логики нечего возразить. В бизнесе логика сначала приводила к мысли, что человека можно уволить, выкинуть на улицу. Ход мысли понятен. Если не выкину, разорюсь. И в итоге он все равно окажется на улице. Ну и я вместе с ним. Раз он все равно там окажется, пусть уж лучше без меня. И увольнял. Второй этап. Пусть работать на зарплату можно не платить. Иначе разорюсь, и все окажутся на улице. А так предприятие сохранится. И начинались сознательные задержки выплат. Третий этап. Например, предприниматель сознательно начинает делать вредную для здоровья продукцию. Если буду думать о судьбе незнакомых людей, разорюсь. Пусть сами о себе думают. Для него собратья были не более чем теплое живое мясо, которое само в рот ползет. Аналогично рассуждали политики. Первый слом поедание трупа – это обещание того, что заведомо выполнить нереально. Логика. Если не будешь обещать три короба, тебя не выберут. Выберут другого, хуже тебя, который обещает, что рот выговорит. Раз в любом случае общество будет обмануто, но в одном случае ты окажешься в числе дураков, а во втором случае в числе избранных, пусть будет второй вариант. Аналог второго этапа слома нравственности – пожирание полуживого собрата. Это торговля местами в своей партии. Логика тоже понятная. На выборы нужны деньги. Если строить из себя гимназистку, деньги возьмут конкуренты. В итоге деньги все равно кто-то возьмет. И в любом случае будет выбран. Раз это неизбежно, то пусть лучше я возьму, чем кто-то другой. Третий этап пожирание живого и здорового собрата – лоббирование законов, идущих во вред обществу. Логика та же самая. Если ты откажешься участвовать в прямом грабеже общества, его ограбят другие. Людоедский закон все равно протолкнут. А раз так, какая разница, через кого это будет сделано? Лучше пусть через меня. Сегодня политический публичный сектор представляет собой сборище крыс последней стадии. У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот процесс не может остановиться, он будет усовершенствоваться, подчиняясь рациональной логике. Государственным чиновникам тоже с помощью рациональной логики постепенно сломали нравственность. Сначала многие стеснялись, когда им предлагали деньги. Советские установки, что это подло, еще работали. Потом взятку назвали другим словом, что сняло рефлекс на слово «взятка» и процесс пошел. Взяток теперь не брал никто. Теперь откатывали, заносили и пилили. Это уже были не воры, а уважаемые члены общества, использующие окно возможностей. Произошло самое страшное. По умолчанию и негласно глазах общества это было легализовано. Человек мог торговать своей честью. Общество ему доверило общую кассу, а он за взятку раздавал ее хищникам. Порядочная женщина отвергнет предложение за деньги вступить в половые отношения. Чиновники потребительского общества, торгующие общественным благом, опустились ниже женщины, торгующей своим телом. Та хоть своим торгуют а эти чужим. В целом, это называлось «деловой подход к жизни». На определенном этапе дошло до того, что предлагали официально признать, мол, в административном секторе сложился рынок со своими правилами и расценками. Раз так, почему бы его не узаконить? Проще говоря, поступило предложение узаконить казнократство и коррупцию, ну, заодно и проституцию. Мол, все же знают, что это есть. На тот момент легализация всех трех пороков была отвергнута, но процесс разложения идет, все меняется. Практика свидетельствует, возникшее явление, если оно имеет корни в обществе, и ему ничто не может противостоять, однажды будет узаконено. В обозримой перспективе, если ничего не помешает идущим процессам, мы увидим то, что сегодня представить не можем. Рынок все прогнет под свои правила, все будет продаваться и покупаться. Что не может продаваться, например, совесть, потому что она в момент продажи испаряется, то исчезнет. Первый этап слома нравственности госслужащих предлагали взятку, В виде благодарности за легальную, но, например, ускоренную работу. Потом предлагали скушать полуживого. Это выражалось в выполнении двусмысленных заказов. Например, пробить через бюджет финансирование какой-нибудь школы, а с выделенной суммой взять откат. Логика та же, откажешься ты согласиться другой, а тут и сам денег заработаешь, и детям польза. Третий этап – поедание живых и здоровых. Под благовидным предлогом предлагается украсть, например, деньги для больных. Схема внешне, как правило, очень благочестивая, комар носа не поточит, но знающие люди все понимали. И снова та же логика, не ты возьмешь, другой подсуетится. Лучше ты никому не сделаешь, бюджет все равно попилит, а ты останешься в дураках. Красивые короли, прошедшие все круги логики, выпущены в общество. Они понимают свой народ как питание, питание им понравилось, и они уже сами проявляют инициативу. Аппетиты растут, техника совершенствуется, крысы сбиваются в группировки, между которыми начинается конкуренция. Чтобы было понятно, члены этих группировок не считали подельников за своих. Своих там в принципе не могло быть. Это были партнеры, помогающие друг другу пожирать собратьев. Как только партнер ослабевал, его тут же пожирали бывшие партнеры. Нет, даже не бывшие. Пожираемые и пожирающие продолжали оставаться партнерами. Начала даже культивироваться новая мораль, типа «не за что обижаться на меня, сам виноват, что расслабился, я только воспользовался, ничего личного, просто бизнес». Новые условия порождали новую логику, партнерство сводилось к пожиранию слабого, кем бы этот слабый не был, хоть брат родной. Крысы оставались пожизненными партнерами до самой смерти. Если ослабевший партнер, которым собирались полакомиться братья, изрядно покусанный, успевал бежать, он начинал обличать крысиных королей, выносил ссоры из избы так он надеялся восстановиться на прежнем месте. Кому-то это удавалось, и его опять принимали в обойму, словно ничего и не было. Ну подумаешь, хотел сожрать меня, а я не дался. Теперь вместе сидим и думаем, как кого сожрать, и друг за другом смотрим, не ослабел ли партнер, не приступить ли к питанию. Сдерживающим фактором является сила партнера и его такая же готовность тебя сожрать. Нарисованная нами картина лишь бледное отражение нынешних нравов пока люди принимают за чистую монету слова о свободе, счастье и равенстве, пока работают в кавычках электоратом, ходят на выборы или участвуют в оранжевых революциях, они сами того не сознавая, создают систему, плодящую крутинок королей